Глава двадцать пятая. Берегите свою кукушечку. На самом деле пешком от дома Лизаветы до моей общаги не так уж и далеко. В нормальную погоду и по асфальту быстрым шагом где-то за полчаса можно дойти. Вот только сейчас не было ни нормальной погоды, ни асфальта. Свистящий ветер швырял мне в лицо горсти острой снежной крупы. А каждый шаг приходилось делать с опаской, чтобы не навернуться на скользкой наледи, покрывающей все тротуары. Здесь еще и фонари уже выключили. Двойственные чувства. Лизавета предсказуемо выставила меня из квартиры. Это было плохо. Но похоже, Иван Алексеевич сын преступником все-таки не был. Это хорошо. С самой Лизой я обошелся некрасиво, конечно. очаровал нас квось мажорным видом, импортными шмотками и роскошной квартирой, а потом благополучно растворился в московском воздухе. Из нашего разговора я до конца не понял, что именно я делал в этих сталинских хоромах и почему потом оказался одет совсем иначе. Но теперь у меня появились зацепки для сеанса гипноза. Как я понял по прошлому разу, это должно быть что-то материальное. что можно легко представить и мысленно почувствовать со звуком, запахом или особенной текстурой. Лиза сказала, что у меня была авторучка, которую я практически никогда не выпускал из рук. На ней была девушка в красном платье, а если ее повернуть колпачком вниз, то красное платье исчезало, оставлялся только крохотный купальник. Вообще она, конечно, много подробностей упомянула. Коньяк Наполеон, конфеты с вишневым ликером, балдахин над кроватью, но только эта самая ручка, похоже, была для меня чем-то важным, талисман или что-то вроде. А раз так, значит, можно попробовать раскачать уснувшую память Ивана и найти некоторые ответы, важные на самом деле. Тот, кто меня убил, явно же имел причину это сделать и может попытаться еще раз. А значит неплохо, хотя бы знать в чем дело. Тогда есть шанс избежать трагического финала и дожить до преклонных лет. Я шел по темному проспекту Ленина, и изредка мимо проезжали мерцающие зеленым глазом такси. Но я пока был не готов тратить деньги. Не успел еще настолько замерзнуть и задолбаться, верил так сказать в себя. В конце концов я двигался, а не стоял. Так что отморозить ноги мне не грозило, не настолько трескучий мороз стоял на улице. Я миновал площадь Советов, с возвышающейся на фоне затянутого облаками ночного неба фигуры вождя мирового пролетариата. Позади остались краснокербичные кубки на Театре России и культовое кафе Петушок. На госторной Амнотердам даже светились фонари. Что делало этот архитектурный шедевр Нового Киневска немного сюрреалистичным посреди темных улиц и домов. Примерно треть пути пройдена, но и благополучный центр Нового Киневска закончился. Я начал уставать от постоянной борьбы с льдом под ногами и пронизывающего ветра, и даже начал оглядываться в поисках зеленых огоньков. Хрен с ними, с деньгами. Ноги целее будут. О том, что там в правилах общежития говорится насчет позднего возвращения домой, я старался не думать. Как назло, ни одного такси в доступной окрестности не было. Так что я двинулся дальше, потому что стоять вообще было нельзя. Ноги в осенних ботинках моментально леденели. Чтобы чем-то занять голову, я повторял про себя, только что полученные от Лизаветы обрывочные воспоминания о своем пребывании в Москве. Авторучка с девушкой, элегантная дама из квартиры на Котельнической набережной. Синий-синий Си -си иней лег на провода. Конфеты с вишневым ликером. Я был так занят тем, что следил, чтобы не навернуться на каждом шагу, что не обратил внимания на три вынырнувшие из подворотни тени. Из-за курит не найдется, дядя, прогнулся вел над самой мухом мерзкий голос. Не курю и вам не советую. Почти на автомате отозвался я. Уличное ограбление, то самое, которых в союзе вроде как и не было совсем. А я вроде совета твоего и не спрашивал, дядя. Говорящий приблизился почти вплотную, на меня пахнуло табачным перегаром. Расклад был не в мою пользу, конечно. Наглая гнусовая рожа была субтильнее и старше, зато двое его молчаливых приятелей выглядели более опасными. Да что там, их было трое. Ботинки у них явно на льду не разъезжались, зато я еле держался на ногах. Один раз толкни, и вот я уже беспомощно валяюсь на обледенелом тротуаре. Хочешь пинай ногами? Хочешь, бери, что хочешь. Ну, то есть по барахтаемся, конечно. Вот уж точно не буду совать охамевший шпагне кошелек и мобилу, лишь бы не трогали. Хотя, стоп, какую еще мобилу? От первого удара я уклонился чисто инстинктивно. Бил тот, что справа, не очень, чтобы прицельно и сильно, явно, чтобы просто моё шаткое равновесие нарушить. Но я на ногах устоял. Успев согнуть колени и найти одной ногой не очень скользкое место, все трое двинулись на меня. Шансов на победу ноль. Убежать хрен алысово у меня получится сделать хотя бы десяток шагов и не навернуться. Значит, надо сосредоточиться на том, чтобы выйти из ситуации с наименьшими, так сказать, потерями. Читай живым. Вам что надо-то, хлопцы, сказал я. Обшаривая быстрыми взглядами окружающую реальность: тротуар, бордюр, промерзший павильончик автобусной остановки, крохотная будка билетной кассы, вдоль дороги кирпичная хрущёба с темными окнами. Только на третьем этаже в окне мерцает тускло свет ночника. Что надо мы и сами возьмем, дядя. Прогнулся вил с щуплой заводило. Темно ещё, блин, ни хрена не видно. Только силуэты и глаза иногда поблескивают. А может договоримся как-нибудь? Отступая на чуть согнутых ногах в сторону остановки, спросил я. Еще старался не выпустить из вида второго здоровика, который принялся неспешно обходить меня слева. Что это такое? Он достал из-за пазухи палка, кусок трубы. Что-то все хуже и хуже. Как-то недооценил я опасность, расслабился в ванильных советских реалиях. Им теперь явно не мой кошелек нужен, но ну или скорее не только он. Хотя вряд ли они поджидали тут конкретно меня. Слишком уж непредсказуемым был сегодня вечером мой путь по городу. Разве что следили от самого завода. Да ну глупости! Я увернулся от кулака летящего в голову. и чуть не навернулся сразу же. Нога потеряла нескользкую опору и поехала куда-то назад. «Пожар!» — заорал я. «Горим! Пожар!» Тупая идея, но вдруг... Обходивший меня здоровяк пропал из моего поля зрения и напомнил о своем существовании самым неприятным образом. Я получил удар чем-то твердым в плечо. Пальто и свитер удар сгладили, но я не могла, так что кость вроде не сломалась. Я заскользил к павильончику остановки, не знаю даже зачем, наверное, за третьей точкой опоры, и споткнулся, отломав ком снега-льда размером с кирпич. И вот тут я на ногах не удержался. Думать стало вообще некогда. Под руку подвернулся тот самый снежный камень, обжег мне холодом голые пальцы. Я замахнулся, И со всей дури швырнул его в сторону дома, молясь только о том, чтобы он не попал тупо в кирпичную стену. Зазвенело разбитое стекло, и в этот же момент по мне прилетело несколько ударов, один из которых дубинкой по голове отправил меня в вязкое небытие. Сквозь вату я услышал сначала визгливую ругань какой-то тетки на всю улицу. Потом вой милицейской сирены, потом удаляющаяся топот троицы, потом все было какими-то отрывками. Кто-то светил мне в лицо фонариком, чьи-то руки слаженно поднимали мое тело и перекладывали на носилки. Успел подумать саркастично, что вот мол теперь и не надо переживать, открыто ночью у нас общага или нет. Потом я еще разок приложился головой в машине скорой помощи. Надеюсь, это все-таки скорое, а не труповозка. А то окажусь опять в дежурство Веника, тот-то он обрадуется. Был момент, когда я даже пытался что-то сказать. Кажется, не уверен. Может, я только думал, что пытаюсь. Потом машина остановилась и меня снова куда-то поволокли. В травме места нет, заявил женский голос. А куда его тогда? – пробасил мужской. Давай в нервное, там пустых койк полно, сказала женщина. Врач утром придет, переведет, если надо будет. Череп же не пробит. Потом мне снова посветили в глаза фонариком. Голова чуть не раскололась от боли, когда чьи-то пальцы не очень нежно ощупали место удара. Я даже попытался что-то сказать, но провалился во мрак. Полностью очнулся, когда уже было светло. или даже скорее проснулся, кажется, я приходил в себя и раньше, вроде бы по больничной палате кто-то ходил и перемещал звенящую стеклом тележку, потом сквозь сон слышал какие-то смутные разговоры, но это все было как будто не приходя в сознание, живой уже хорошо, здоровенная больничная палата, коек на десять, стены до половины покрашенные зеленым. молочно-матовые таблетки плафонов на стенах, тоненькая одеяла в белом пододеяльнике, прямо у меня перед глазами на белой ткани печать синими чернилами. Эно городская больница шинного завода. Еще было больновато дышать, или сломали ребро, или просто ушиб на боку. плечо побаливало, но не особенно. Соднили ладони и болело правое колено. Это на него я ночью как раз упал. Вроде других повреждений не было. Я приподнялся на локте. Меня замутило. Ага, ясно. Кукушечку стресли. Может, даже сильно? Хрен знает. Получается, я несколько часов был в полуотключке. Ну или просто плохо помнил, что происходило. Хотелось пить, в животе урчало. Кроме меня в палате никого не было. Дверь в коридор была приоткрыта, оттуда тянуло запахом столовки, пахло подгоревшим молоком почему-то. А ну да, завтрак, наверное, молочная каша или что-то в таком духе, поэтому и нет никого. Я спустил ноги с кровати и попытался встать. Голова кружилась и мутила, конечно, но есть при этом все равно хотелось, несмотря на не особо аппетитный запах. Я взялся за спинку кровати и все-таки встал. Ладно, не так уж все и плохо. Ноги держат. Вот только из одежды на мне только трусы и майка. А остальное куда дели? Мои многострадальные джинсы Рилла, кофту, пальто. Ладно, по ходу дела разберемся. В коридор-то в чем выйти? В одеяло, что ли, завернуться? А, да. Наверное, вот эта тряпка, перекинутая через спинку кровати, и есть больничная одежда. Я стащил с гладкой стальной дуги застираный фланелевый халат и коек как натянул. Он был маловат, скорее женский, чем мужской, и короткий, даже колени не прикрыл. Да синичок ничего так расцвел. А ты куда встал, новенький? Дверь распахнулась. На пороге стояла зюная прелестница, в белом халатике и шапочке. — Ну-ка, ложись на место. Сначала тебя врач должен посмотреть. Надо утку. — Да я нормально себя чувствую, — заверил я. Не особо, кстати, кривил душой. Реально, было и похуже. Сотряс, конечно, штука малоприятная, но раз меня из приемного покоя не сунули сразу в реанимацию, значит, дела мои не так уж и плохи. А сотряс? Да и что сотряс? В первый раз что ли? Неделю помутит, потом буду как огурчик. Это не тебе решать, запротестовала девушка. Я не выдержал и засмеялся. Она была хорошенькая, как чертенок. Из под шапочки торчали две короткие косички, глазки задорные, носик вздернутый, росы пивеснушек на щеках. На вид еще сущее дитя. А интонации, как у побитой жизнью суровой санитарки. Еще и на ты обращается. Явно медсестричка только изучилища и просто подражает кому-то, например старшей сестре. Вот и тыкает. А завтрак как же? Сказал я и направился к двери. Коленки подрагивали, но на ногах я нормально держался. Принесут завтрак? На лице медсестрички появилась растерянность, такая трогательная. «Просто сил нет». «А где мои вещи, кстати?» — спросил я, завязывая пояс. «Светочка, ты чего такая испуганная привидение увидела?» — раздался в коридоре игривый мужской голос. «Да вот, новенький ваш!» Медсестричка отступила, пропуская в комнату толстого дядьку в полосатом халате. «Хо, проснулся наконец-то!» Дядька захохотал. Объемное пузо его затряслось. «Ты чего бузишь? Светочка у нас авторитет!» «Сказал Олесь в кровать, значит, надо ложиться!» Но предпринимать силовых воздействий Толстяк не стал. Прошествовал мимо меня к своей кровати у окна и полез в тумбочку. «Новенький ты куришь?» — спросил он, встряхивая бело-голубую пачку стюардессы. «Геннадий Ильич, вам же нельзя курить!» — воскликнула медсестра. Да я только понюхаю, Светочка. Толстяк посмотрел на девушку честными честными глазами. О, а вот и новенький проснулся. В палату вошел еще один пациент, сутулый пожилой дядька с длинными залысинами и вислыми усами, в майке и трениках. Ты бы поспешил, а то без завтрака останешься. Ему нельзя вставать, запротестовала Светочка. Так он встал уже, разве нет? Хмыкнул Сутулый. Ильич, сигареткой поделишься? Моя завтра только обещала принести передачку, а уши крутит уже так, что сил нет. На Светочку было жалко смотреть. Кажется, сейчас девчонка заплачет. Я подошел к ней, взял за локоток и вывел ее в коридор. Света, вы не переживайте, пожалуйста. Доверительно проговорил я. Я просто головой приложился и кукушечку встряхнул. Бегать и прыгать не буду, обещаю. Но врать же еще не... Светочка всхлипнула. У врача наверняка есть более срочные дела, чем у моей постели сидеть. Я подмигнул, но тут же пожалел об этом. Голова тут же заныла, как испорченный духовой оркестр, и замутила так, что я начал судорожно озираться в поисках таблички туалет. Вернитесь, пожалуйста, в палату. — умоляюще сказала девушка. — Надо же, уже перешла на «вы». — Мне надо позвонить, — сказал я, борясь с бунтующими внутренностями, которые как-то очень активно начали проситься наружу. — У меня же были какие-то вещи, с которыми меня привезли. Где они? — Не знаю. Вас же ночью привезли, — пролепетала Света. — В тумбочке, наверное. А верхняя одежда в хранилище. А врач скоро придет, спросил я. Обход в десять, ответила девушка. Мимо нас в палату прошествовали еще трое мужиков в халатах и пижамах. Раздался смех. Потом вышли толстяк и сутулый и деловито направились куда-то по коридору, сигареты нюхать, судя по всему. В коридоре запах молочной каши был совсем уж нестерпимым. Да и из-за тошноты есть мне расхотелось. Спасибо, милая, сказал я девушке и вернулся в палату. Выдвинул ящик тумбочки. Повезло мне. Паспорт и записная книжка на месте. Открыл паспорт. Деньги тоже на месте. Трёшка и два рубля бумажками. Был бы у меня кошелек, наверное, успели бы вытащить те парни, что на меня напали. Еще у меня мелочь по всем карманам всякая была рассована, но моей одежды здесь не было. Может, так и осталось в карманах, а может и вытряхнули, когда раздевали. Надо позвонить, вот только кому? Сообщить на работу, что я в больнице и не прогуливаю? Венику, Феликсу Борисовичу. Наверное, вот ему в первую очередь. Это ночное нападение снова напомнило мне, насколько хрупкая штука человеческая жизнь. Черт! А ведь еще из милиции ведь должны прийти сегодня, наверное. Меня же сначала явно милиция нашла. Значит, будет какое-то следствие. Должно быть. Я полистал книжечку, наткнулся опять на непонятные записи Ивана. От вида букв меня снова замутило. Надо завести свою записнуху. — подумал я и вытащил из книжечки бумажку с телефоном Веника. — Прости, приятель, ты только суток пришел, я знаю, но Феликс сейчас на работе, а ты точно дома, так что... Я снова вышел из палаты и направился к сестринскому посту. Но сказать ничего не успел, потому что затрезвонил телефон. — Нервное отделение, — сказала в трубку медсестра, — другая, не Света. Пожелая дама с уставшим лицом. Я фыркнул. Нервное отделение. Это в смысле? Вы уже все тут нас бесите. Что пристали? Жанчик, осторожней вези. Раздался за спиной очень знакомый голос. Тарелки же разобьешь.